День 16, Глава 2 Петра Брейлинг. «Квистор Брейлинг», — обратился верховный судья, когда официальная встреча закончилась. «Не хочешь прокатиться со мной? Надо кое-что обсудить». Разумеется, верховный судья. Для перевозки Романова выбрали военный грузовик, настолько огромный, что судья мог поместиться в кузов даже стоя. Помимо грузоподъемности, машина, которая обычно транспортировала ракеты, была достаточно бронированной, чтобы выдержать попадание из чего угодно. И раз Петра внутри, то для ее охраны можно привлечь остатки ликторов, которые уже окружили грузовик на своих здоровенных мотоциклах. «Ну, хочешь не идти пешком», — сказал судья, залезая внутрь. «Серхио, замени мне модуль, надоел официоз». Турсулунцы – рептилии, и у них нет эмоций от природы. Но чтобы облегчить общение с людьми, приходится ставить себе эмоциональные модули. Обычно у черепах бывает не больше одного-двух модулей, но Петра знала, что у Романова их очень много. «Какой поставить?» – спросил турсулунец Серхио, открывая стальной чемодан. Банкетного или гавруна? А какой стоял? Дипломат? Ставь лучший оригинал». Турсулунец подцепил кусок чешуи на голове судьи, открывая металлическую крышку интерфейса, достал оттуда крохотный блестящий чип и вставил на его место другой. «Вот теперь нормально», – объявил Романов и посмотрел на Брейлинг. У рептилии даже немного поменялся голос. «Раздражает этот пафосный дипломатичный модуль. Еще немного, я бы предложил императору чашечку чая, и мы бы сидели и пили его, хихикая, как две маленькие девочки». «Юрий, просканируй кузов, убедись, что нет ни одного долбаного жучка». «Думаешь, они поставили жучки?» – спросил турсулунец Юрий. Он был самый маленький среди всех, но носил тяжелую боевую броню. «Нет, конечно. Как же мы можем не доверять нашим союзникам?» – передразнил его судья и дождался, когда сканирование закончится. «Ну надо же, нет ни одного следящего устройства. Знаешь, Бреллинг, я очень удивлен, что ты выжила». «Имею в виду не только твой преклонный для человека возраст. Разве тебя нет в списке целей, болябина? «Ну, если я не являющийся вам призрак, значит меня там нет», сказала Петра. «Если убийца прикончил уже кучу сановников...» «Я в курсе», отрезал Романов и повернулся. «Эй ты, как там тебя? Отдай мне это, мне нужнее». Отобрав букет цветов у молодого турцулунца, судья принялся их поедать. Никак не могу удержаться, чтобы не сожрать какой-нибудь свежий цветок. В моем почтенном возрасте вкус молодости особенно хорош. Вчера, значит, прикончили лидера банка, главного военного и генерала гвардии. Верно. Вы отлично осведомлены, Верхов. А ты в курсе, что один из них выходец из корпорации? Верно, Лукаш секора Глава проекта «Элизиум». Романов оторвал еще один цветок. Он получил большие бонусы от Империи, когда передал им систему темной. «Да, отличные бонусы пригодятся ему на том свете. Это несущественно», – заявил судья. «Существенно другое. Завтра убийца придет за мной». «А почему вы уверены…» «Почему я уверен?» – фыркнул судья. «Я старше тебя, Брейлинг». «Я старше, чем сами звезды. Если я что-то утверждаю, то это не просто так». Я могу себе позволить обдумывать мысль годами перед тем, как скажу ее. Крест — это вызов Балябину. Огромная мишень на моем панцире. Что вот он, я, и Романов, прибыл к тебе и жду. Балябин знает о кресте и принял вызов. Это старое соперничество, и о нем тебе знать не нужно. Лучше скажи мне, ты понимаешь, как Болябин связывается со своим агентом? Нет. «Да, действительно, в Крестуре работают лучшие», – судья покачал головой. «Ты хоть знаешь, где сейчас Балябин?» «Нет, но…» «Балябин здесь, на этой планете, потому что его передатчик, который вшит ему в голову, имеет ограниченное действие. Такой же передатчик есть у убийцы. Балябин просто снится тому парню и говорит, что нужно делать, но на самом деле это не сон, это нечто другое». Когда я завтра наздавлю башку убийцы, мы найдем чип, и ты должна будешь вычислить, где скрывается Максим Балябин, и найти его. Потому что передатчик несовместим с мозгом рептилии. И не бойся, ты не умрешь от этого. Я тебе обещаю. А что это за передатчик? Секретная технология корпорации? Нет. Романов закончил с цветами и начал аккуратно обгрызать стебли, будто и правда наслаждался вкусом. Макс Балябин смог восстановить кое-что из записей мартиров. Он разбирается в древних изобретениях не хуже меня и умеет поставить их себе на службу. Ты удивишься, когда узнаешь, сколько из привычных тебе вещей сделано мартирами. Но об этом поговорим, когда я покончу с убийцей и самим Балябином. «Значит, завтра вы хотите драться?» – спросила Петра. «Это может быть опасно». «А что?» «Убийца Туслуниц весом в несколько тонн». Судья доел стебли и протер челюсть тряпкой. «Но согласен, что он опасен. В этот раз все будет иначе». «В этот раз?» – удивилась Брейлинг. «А вы уже...» Неважно. важные Важны замыслы поляпина а их ограничивает одно – то, что я еще жив. И завтра они окончательно разрушатся». «И в чем его замыслы?» «Не забивай этим голову», – ответил Романов. Это может понять только тот, кто живет так же долго, как сам Балябин. Кейт Адалет Для временной резиденции судьи выбрали здание старого корпуса Императорской академии наземной боевой техники. Строение было не только красивым и ухоженным, но большим и крепким, способным выдержать немалый вес верховного судьи. Это неудивительно, во многих аудиториях когда-то стояли настоящие танки и артиллерийские установки. За высокими стенами можно было не бояться снайперов, а городок снаружи эвакуировали на эти три дня. Вместе с жителями перевезли даже домашних животных, а крыс и венинатов спешно травили. Сейчас там не души, а за городом следят со спутников. Но нет никого из охраны, потому что верховный судья собирается иногда гулять по городу, несмотря на все предостережения. Пока турсулунцы обживали здание и очень придирчиво осматривали клумбы с цветами, Тиберий Романов выбрал себе место на заднем дворике, где грелся на осеннем солнце, благо сейчас были последние дни теплой погоды в этом году. Саммит назначили на послезавтра, якобы, чтобы верховный судья акклиматизировался и отдохнул от утомительного перелета. Но не похоже, что большая черепаха испытывает хоть какое-то неудобство. «Значит, вы хороший стрелок?» – спросил он, заметив Кейт. «Не самый плохой», – ответила она. «Да ладно скромничать», – судья зевнул, раскрывая устрашающую металлическую челюсть. «Я видел ваш послужной список, поэтому и согласовал вас на должность своего временного сопровождающего. У меня слабость к людям-воинам, особенно женщинам. Но это я так, поддержать разговор. Если у вас есть время, разумеется». «Конечно, господин верховный судья». «Зали меня просто, ваше превосходительство, Тиберий». Романов зевнул еще раз. «Шучу. У вас есть дети?» «Нет». «Значит, у вас есть кот». «Ладно, не обращайте внимания. Даже завидую. Я вот сбился со счета, сколько у меня детей. Но их никак не меньше 10 миллионов. Большинство из них даже не знаю. Хотя нет, вон Донни, хороший парень. Привет, Донни!» Тиберий помахал рукой, но Турсулунца-садовника, ухаживающего за цветами, это не обрадовало. «Я Райфи!» – ответил он и с возмущением бросил маленькие грабли на землю. «Вечно нас путаешь!» «А где тогда Донни?» Романов посмотрел по сторонам. «Ладно, хрен с ним, я к чему ввел разговор, хочу сказать про убийцу, вам это может помочь, я кое-что о нем знаю, кстати, это же он убил одного из моих предшественников, Габитрауда. мерзкая тварь, если между нами. Тогда он, имея в виду убийца, считал, что делает плохие вещи ради своей семьи. Такое у него было оправдание для самого себя. Его оно не устраивало. Но сейчас, сейчас он мотивирован намного лучше. Он мститель, а Балябин этим пользуется. Убийца пойдет на что угодно, чтобы отомстить, хоть и устал от этого, а заодно уничтожит всех, кто стоит на пути, даже если это такой огромный сукин сын, как я. Но знаете, в чем ваша проблема, люди? В чем? «Вот вы говорите, что вы эмпаты, но вы никогда не хотите вставать на сторону других людей. Странно. Даже я со своим имплантированным блоком эмоций могу поставить себя на его место. Но вы — нет. Вас интересуют только вы сами». Болябин этим воспользовался. «Но вы, полиция, не сможете найти убийцу. Для вас он — безумец, который почти одолел империю. Но если вы смогли встать на его место... Вы бы его уже остановили. Тиберий Романов перевернулся, подставив солнцу другой бок. Хотя это опасный поворот, сказал он. Вы бы могли перейти на его сторону, а это сделало бы ситуацию еще хуже. Он вытянул длинную шею и закрыл глаза. Кейт немного постояла рядом, но, кажется, судья уснул. Адолет тихо отошла подальше, пытаясь переварить странный разговор. И что он хотел сказать? Хотя Романов уже очень старый, может быть, он просто заговаривается. Папа в последние годы тоже часто мог говорить, теряя мысль и забывая, что сказал раньше, отчего поддерживать беседу с ним бывало сложно. Турсулунцы готовили какой-то пункт наблюдения неподалеку от главного входа, расставляя оборудование под навесом. Увидев Кейт, они все замерли. «Здрасте», – сказал один. «Здравствуйте», – ответила Кейт. «Вы что-нибудь хотите?» – предложила другая черепаха, настраивающая мониторы. «Что вам принести?» «Ничего, спасибо». «А не желаете ли горячего секса?» Турсулунец с повязкой на голове вытянул шею. «Что, простите?» Турсулунец в броне залепил черепахи с повязкой за трещину. «Идиот, не секса, а кофе. Предложи сначала дай мне горячего кофе». «Но я думал, теплокровные любят секс больше, чем кофе», оправдывался Турсулунец с повязкой. «Дважды, идиот. Сначала предлагаешь кофе, а потом, если кофе понравился, можешь предложить ей секс. Вы два идиота», заявил Турсулунец с двойным визором на правом глазу. «Люди не в восторге от идеи межвидовых связей. Они в принципе не способны это рассматривать, за исключением отдельных случаев сексуальной девиации». «Никакого секса и даже намеков о нем». Он повернулся к Кейт. «Извините этих болванов, они впервые видят людей. Я доктор Драгомир, специалист по человеческой психологии. Не желаете ли чая? Мы привезли с собой нашего чая. Крепкий, но он совместим с вашей физиологией на сто Заварить?» Кейт хотела отказаться, но турсулунцы смотрели на нее настолько просящими глазами, что она не выдержала. «Буду благодарна». «Один момент», – турсулунец-психолог убежал, топая так громко, что стекла в стоящем рядом здании начали дрожать. «Лучше не оказываться на пути, когда здоровенная рептилия куда-то несется». «Простите нас», – сказала черепаха в броне. «Мы вас не знаем. Можем ляпнуть что-нибудь неловкое. С людьми тяжело общаться». Он внезапно залепил кулаком по соседу. «Это невежливо». Она не может читать мысли одаренных, поэтому говори вслух. Простите, пробурчал побитый турсулунец. Мне так жаль. Кажется, непобедимые рептилии начали смущаться. Кейт, чтобы сгладить неловкость, показала настоящие приборы. А для чего все это? Для обороны. Турсулунец в броне будто обрадовался смене темы. Вот тут смотрите, он показал на какую-то бочку. Миниатюрный термоядерный реактор он может удаленно питать папину броню, и папе не надо носить с собой дополнительные батареи, сможет взять больше боеприпасов», – добавил другой с повязкой на голове, который предлагал горячий секс. «Не забывай про дальность, мы можем заставить реактор передавать направленную энергию на 10 миль, это рекорд. До этого максимальная дальность передачи составляла… У них метрическая система со старой Земли. Турсулунец-психолог вернулся с чашкой, исходящей паром. «Переведи в километры». «Не стоит», – Кейт отхлебнула из чашки. «Чай, хоть и горький, оказался очень вкусным». «Какой хороший чай». «Спасибо». Турсулунец-психолог блаженно зажмурился и вытянул шею, но внезапно о чем-то вспомнил. «А вот это показывали». «Это мои нанороботы», – с гордостью сказал турсулунец в повязке, доставая из коробки горсть каких-то существ, похожих на ОС. «Наши нанотехнологии самые большие в мире», – добавил бронированный саркастичным голосом. «Тогда папа раздавит врагу голову», – продолжил турсулунец в повязке, не обращая внимания на издевку. «Они найдут мартирский чип и вставят его в голову подходящего человека». «А можно я вскрою вашу голову? Мне надо подумать, как лучше. Никогда не проси человека об этом!» – рявкнул бронированный. «Они от этого умирают. Это невежливо. Простите!» «А что вы хотите сделать с этим чипом?» – спросила Кейт, отпивая чай. «И постойте, откуда вы взяли что?» «Мы вставим чип той девушке. Петри Брейлинг. Так она сможет узнать, где находится полябин Даже не могу дождаться, чтобы это проверить». Турсулунец в повязке повернулся к бронированному. «Юрий, а разве это вежливо, вскрыть голову тому человеку? Он же придет к нам в гости». «Нет, он придет убивать папу. За это папа имеет право его убить. Как же сложно у людей». Черепаха в повязке почесала затылок. Кейт только собралась спросить, что за бой они имеют в виду, как оживился бронированный. «Вот еще». Бронированный турсулунец по имени Юрий показал на большую красную кнопку в центре стола. «Вот сюда нельзя нажимать ни в коем случае, иначе броня папы вырубится, и он станет черепахой, которая перевернулась панцирем вниз. Обещаете не нажимать?» «Обещаю», – сказала Кейт. «Спасибо за чай». «Пожалуйста». Турсулунец-психолог принял кружку, бережно взяв ее двумя толстыми лапами. «А здесь нет котов». «Котов?» Да. Всегда мечтал увидеть такого. У меня дома живет кот, Кейт улыбнулась, но я не могу его привести, мы же на работе. Да, и завтра тут будет бой, ему небезопасно. Но я бы посмотрел на него хоть одним глазком, может быть, потом, когда бой кончится. Почему вы вообще решили, что будет бой? Папа сказал. Чуть ли не хором ответили рептилии. Завтра придет убийца, но в этот раз он проиграет. Но ведь в таком случае... «Если вы о том, чтобы привести помощь, то не вздумайте. Папа обидится. Он должен убить врага сам, иначе покроет себя позором, и его перестанут уважать кланы. Но вы не бойтесь, папа победит, а мы подготовим все, чтобы завтра все это оборудование работало». «Тогда, может, не стоило мне об этом рассказывать?» – спросила Адолет больше сама у себя и показала на красную кнопку. «Но ведь вы же наш союзник», – удивились черепахи. «Союзники же не могут предавать. У людей разве не так?» «Именно так», – не очень уверенно сказала Кейт. «Папе нельзя проигрывать. Если он умрет, то кланы нападут на империю, чтобы отомстить. Этого не будет. Кстати, я внимательно изучил психологический портрет убийцы, которые делали в корпорации». Казалось, что турсулунец-психолог улыбается, хотя это невозможно. Всем убийцам секретного проекта ставили ментальный блок, чтобы убийства не вызывали сожаления и установку, чтобы уничтожить цель. Но у этого Воронова из-за сильных эмоциональных потрясений психологическая установка ломалась. Однажды она вообще не сработала. Если будет очень сильное потрясение, все блоки могут исчезнуть. И какое это должно быть потрясение? Спросила Кейт, не очень понимая, что они имеют в виду. Затрудняюсь сказать, пробормотал турсолонец. Это может казаться незначительным, но произвести эффект чудовищной силы. Или может быть действительно сильная эмоция. Например, если он уничтожит объект в своей месте, то тогда его сознание может освободиться. Кейт не могла поехать домой на ночь, но Бен Уст обещал, что вечером приедет и покормит Марка Тулия. Она долго не могла уснуть. Возвращался сон, который снится ей уже больше двух недель от той перестрелки. И теперь отец убитого ею парня идет мстить. Интересно, знает ли он, что Адалет будет тут? Может, она его награда за то, что он убьет верховного судью – А зачем большая черепаха говорила про то, чтобы поставить себя на место убийцы? Понимает ли она убийцу? Кейт казалось, что да. И еще, нельзя забывать про Петру Брейлинг. квесторы рядом, и ничего не помешает ей вернуться к тому разговору. Она знает, что случилось в тот день, наверняка знает. Загудел спутниковый телефон, и Кейт взяла трубку. «А до лет...» раздался голос Хадена Айскадера. Ты одна? Да. Рядом есть кто-нибудь? Нет. Секретный приказ императора, прошептал он. Вышлю подробности на приемник. Уничтожь сразу, как прочитаешь. Он положил трубку, а на экране появлялось шифрованное сообщение. Пришлось потратить несколько минут, чтобы его расшифровать, но результат ей не понравился. Но каким бы странным ни был этот приказ, это приказ ее руководства, и Кейт Не знала, что с этим делать. На Гиесе все было намного проще. Зря она уехала оттуда. Виктор. Когда оперативник проекта «Элизиум» отправились на ликвидацию Габитрауда, всем выдали мобильную броню, в которой ходила личная охрана Максима Балябина. Но этот бронекостюм, который Виктор сейчас рассматривал, был намного более продвинутым, чем старый. Учитывая сложность устройства, и неэффективность, вряд ли броня произведена больше, чем в одном экземпляре. «Боевой экзоскелет «Дедал» модели 2», — гласила надпись на коробке, — разработан специально для операции «Ревность». Количество функций такое, что можно будет потратить половину ночи на чтение руководства. Оружие тоже не подкачало, на его освоение придется потратить оставшуюся часть ночи. Прототип штурмовой винтовки Лукьянов, но более продвинутая модель, чем та, что использовалась мобильной пехотой боевых департаментов корпораций. С похожей, Виктор шел на убийство Гибитрауда. У этой же внешний вид совсем другой, да и винтовка более массивная. На самой первой странице инструкции жирным шрифтом выделена надпись: кнопку АФ2, разрешено нажимать только при риске захвата прототипа. Запрещено нажимать кнопку АФ-2 вблизи летающего транспорта, ядерных реакторов, космических кораблей и людей с кибернетическими имплантатами. Красная кнопка утоплена в корпус так, что случайно ее не нажать, но последствия этого достаточно хорошо расписаны. У бронекостюма было маскировочное поле, продвинутое настолько, что Виктора не увидят даже визоры ликторов и их дроны. Город просто кишел военными, их тут больше, чем обычных людей. Впрочем, мирным гражданам сегодня и завтра запрещено выходить даже за едой. Улицы патрулировали бронемашины, над головой постоянно летали гарпии и уцелевшие беспилотники-квестуры. Чем ближе к цели, тем больше будет военных, поэтому лучше идти через канализацию». Она заминирована, но датчики не сработают на костюм, как было указано в отчете, который составил сам Балябин. Более сложные ловушки стоят под академией, но и тут Виктор справится без проблем. А в самой академии сидит верховный судья, огромная злая черепаха, которой завтра суждено умереть, а рядом с ней те, кто виновен в гибели Ника. И хотя Виктор уже несколько дней как не помнит лицо собственного сына, они все равно умрут. И если сам беда доживет до завтрашней ночи, то спать он будет спокойно, зная, что смог отомстить.